Голова сороковая. Далила немедленно отправилась к тетушке. «Я надолго задержусь», — целуя, предупредила она Кленова. «Ты меня больше не жди. Встретимся завтра». «А как домой доберешься?» — тревожно спросил Антон. Далила его успокоила. «Мой дом неподалеку. Прогуляюсь пешком». Тетушка Мара, слушая длинный рассказ Далилы, долго изучала записки. Судя по почерку, писались они в состоянии крайнего возбуждения. Вынесла она приговор, когда умолкла племянница. Марина действительно серьезно больна. Только вот чем? Ах, и что же нам делать? Вздохнула Далила. Тетушка Мара подумала и попросила. Ты записки мне эти оставь и адрес дай Катин. Похоже, она самая рассудительная из семьи. И что? Что нам делать? «Как что?» – удивилась старушка. «Срочно с Антоном подавайте заявление в ЗАГС». «У меня там знакомство, распишут в три дня!» – оживилась Далила. Тетушка возразила. «Тянуть с этим делом нельзя, но и спешить не годится. Сама понимаешь, весь должна дойти до Марины, иначе все труды наши прахом, а это опасно. Ты вот что, деточка!» – попросила она. «Отвлекись от этого дела!» «Как это, отвлекись!» – поразилась Далила. «Я сама все устрою!» Тоном нетерпящим возражений ответила тетушка Мара и мягко добавила. «Если ты мне доверяешь!» «Доверять-то тебе доверяю, но понять не могу, что я должна делать! Хоть расскажи, что ты задумала! Есть план у тебя?» Старушка призналась. «Пока нет никакого, но в ближайшее время обязательно будет!» – пообещала она. Далила с обидой подумала, «Так, «Да, от расследования меня отстраняют». И едва не плача спросила, «А я что делать должна?» «Как что?» – удивилась тетушка Мара. «Заладила. У тебя же Антон, ты же невеста, неужели вам нечем заняться?» Далиле пришлось дать клятву, что она перестанет задавать вопросы, ограничится ролью невесты и выбросит планы расследования из головы. А слушаться тетушку она не посмела. С этого дня жизнь пошла своим чередом. Далила работала, вечерами встречались с Антоном. Тетушка Мара отправилась в Липаково и сдружилась с Альбиной Яновной. Причем так сдружилась, что, считай, там поселилась. Семья готовилась к свадьбе. За три дня до свадьбы, по обычаю, все собрались к обеду в поместье. Теперь уже встречала гостей не одна Альбина Яновна. К ней присоединилась тетушка Мара. Далила с изумлением наблюдала идиллию. Все, не исключая грубую Бессарабову и сдержанную Екатерину, были с тетушкой Марой очень милы. Оказывается, она уже со всеми знакома. Более того, складывалось впечатление, что ее почитают и обожают. И уж совсем бескрайним было удивление Далилы, когда в поместье и племянник ее прикатил. Евгений Бонд цветасто и выспренно выразил почтение Липаковой и тетушке Маре, заговорчески подмигнул Катерине, как с лучшим другом поздоровался с Бертом, ущипнул Алиску за щечку, навалял комплиментов творчеству Бессарабовой, облобызал руку ее дочери Ксении и совсем уж по-родственному расцеловался с беременной Серафимой. Лишь после этого его уже всей семьей представили озадаченному Антону. «Ну ты хват!» – шепнула Далила племяннику. «Бонд не остался в долгу». «У тебя же учусь!» – ответил он тетушке. Обед прошел в обстановке радушия и оптимизма и затянулся до ночи. Все так весело, мило и бодро общались, что усыпили даже бдительность Кленова. По дороге в поместье он донимал Далилу переживаниями и собирался заявить Липаковой, что против всех правил эту ночь проведет с невестой. Однако после обеда Антон так расслабился, что о намерениях своих позабыл. Когда же Далила ему напомнила, какая над ней нависла угроза, он ее успокоил. «Не волнуйся, мама мне по секрету сказала, что дом напичкан охраной». «Что-то я не заметила здесь охраны», — не скрывая страха, возмутилась Далила. «И вообще, как-то все тут беспечны, а у меня душа в пятках». Описать свое состояние она не успела, помешала тетушка Мара. Она подошла и деловито спросила «Деточка, ты пила грейпфрутовый сок?» «Да, пила», — отмахнулась Далила «Правда вкуснятина», — облизнулась тетушка Мара «Горечь и гадость! То лучше скажи, что здесь происходит? Я ощущаю себя подопытным кроликом Все беспечны, а у меня от страха колени дрожат» Старушка капризно надула губы «Напрасно! Радуйся, ты же невеста!» Тем временем Липакова призвала всех спать и Далила отправилась радоваться комнату Катерины. В связи с наплывом гостей Липакова произвела уплотнение. Серафиму с Алисой уплотнили в комнату Бертика, туда, где удушили Серову. Катерину уплотнили к бесарабовой. Там же обосновалась и Ксения. Тетушка Мара уже прижилась в комнате Липаковой. Антон, чмокнув невесту, спокойно отправился в свою келью. На второй этаж Далила поднималась с дрожью в коленях. Ее догнал Бонд и жизнерадостно сообщил, что он будет рядом. «Тебя поселили в комнате Лиски?» – спросила Далила, подумав. «Не эту ли охрану имела в виду Липакова, успокаивая Антона?» Бонд шепнул. «Не бойся, я на чеку». Она с горечью усмехнулась. «Само собой! Когда меня будут душить, ты разбудишь всех громким храпом!» всё с той же дрожью в коленях Далила вошла в комнату Катерины. На этот раз там было тепло. Липакова поставила электрообогреватели. Целых три штуки. «Охрана!» – зло прошептала Далила. «Где эта охрана? Что-то не вижу!» Оглянувшись вокруг, она твердо решила, а вот черта с два я на них положусь, я вообще спать не буду. С этой мыслью долила вытащила из сумочки увесистый молоток и положила его под подушку. Все же раздевшись, она прилегла на кровать, накрылась мягким одеялом и вдруг ощутила, что против желания окунается в сон. В мыслях мелькнула, что это, заговор? Мне кто-то снотворное подмешал. Далила хотела вскочить и отправиться с этим вопросом к тетушке Маре, но ватное тело не подчинялось. Последнее, что, засыпая, успела подумать Далила, было грейпфрутовый сок. На этой мысли она отключилась. Ей приснился ужасный мучительный сон. Будто она нырнула под воду, а выдурнуть долго не может. Воздуха уже не хватало. Наступают удушья, а до поверхности еще далеко. Далила проснулась. Сон превратился в явь. Она беспомощно хватала воздух губами, но чья-то рука сжимала ей горло так сильно, что невозможно было даже кричать. В комнате было темно, а в глазах у Далилы, наоборот, пыхивали огни. Она подумала, неужели это конец? Где же охрана? В этот миг пыхнул свет, От слишком яркого света Далила зажмурилась и, когда раскрыла глаза, поразилась. Комната наполнилась незнакомым народом, а рядом с ее кроватью стоял Антон в белых трусах и майке. Он смотрел на Далилу. Он был ошарашен, испуган, растерян. «Антоша, что ты здесь делаешь?» Наконец, глотнув воздуха, спросила она. Ленов пожал плечами и тревожно спросил. «Сам не пойму, как здесь оказался. Мне снился ужасный сон». «Я знаю», – содрогаясь кивнула Далила. «Этот сон снился и мне».